Резервуар укрепляется на спине водолаза ремнями, как солдатский ранец. Верхняя часть резервуара заключает в себе некое подобие кузнечных мехов, регулирующих давление воздуха, доводя его до нормального. В обычном приборе руки роли две резиновые трубки соединяют резервуар, со специальной маской, которая накладывается на лицо водолаза. Одна трубка служит для вдыхания свежего воздуха, другая для удаления воздуха отработанного. И водолаз по мере надобности нажимает языком клапан той или другой трубки. Но мне, чтобы выдерживать на дне моря значительное давление верхних слоев воды, пришлось вместо маски надеть на голову, как в скафандре, Медный шлем с двумя трубками. Вдыхательный и выдыхательный. Превосходно, капитан Нема. Но ведь запас воздуха быстро истекает. И как только процент кислорода падет до 15, он становится непригоден для дыхания. Разумеется. Но я уже сказал вам, господин Аронакс, что насосы наутилуса позволяют не нагнетать воздух в резервуар под значительным давлением. А при этих условиях можно обеспечить водолазы кислородом на 9-10 часов. Оспаривать это не приходится, отвечал я. Хотелось бы только знать, капитан, каким способом вы освещаете себе путь на дне океана? Аппаратом Румкорф господин Аранакс. Резервуар с сжатым воздухом укрепляется на спине, а этот привязывают к поясу. Он состоит из элемента бунзена, который я заряжаю натрием, а не двухромистым калием, как обычно. Индукционная катушка вбирает в себя электрический ток и направляет его к фонарю особой конструкции. Фонарь состоит из змеевидной полой стеклянной трубки, наполненной углекислым газом. Когда аппарат вырабатывает электрический ток, Газ светится достаточно ярко. Таким образом, я могу дышать и видеть под водой. Капитан Немо, вы на все мои возражения даете такие исчерпывающие ответы, что я не смею больше сомневаться. Однако, признав себя побежденным касательно аппаратов Рукироли и роли и Румкорфа, я все же надеюсь взять реванш на ружьях, которыми вы обещали меня снабдить Но ведь это не огнестрельное оружие, — отвечал капитан. — Стало быть, оружие действует сжатым воздухом? — Само собою И как мог бы я изготовлять порох на борту моего судна, не имея ни селитры, ни серы, ни угля? И при том, какое огромное сопротивление пришлось бы преодолевать пули, если бы пользоваться огнестрельным оружием под водой в среде, которая в 855 раз плотнее воздуха прибавил я. Ну, это не причина. Существует оружие, усовершенствованное после Фультано англичанами Филиппом Кольтом и Бурлеем, французом Ферси и итальянцем Ланди, снабженное особыми затворами и способные стрелять в таких условиях. Но, повторяю, я, не имея пороха, воспользовался сжатым воздухом, которым меня снабжает в неограниченном количестве насоса наутилус. Но нагнетенный воздух быстро расходуется? Ну что ж, разве не при мне резервуар Рокейройль? Ведь в случае нужды он выручит меня. А посему достаточно повернуть кран. Впрочем, вы сами увидите, господин Аронакс, что подводные охотники скромно расходуют и кислород, и пули. Все же мне кажется, что в полутьме, какая царит на дне моря, и при чрезвычайной плотности жидкой среды, Ружейные пули не попадают в цель на большом расстоянии и не могут быть смертоносными. Напротив, сударь, каждый выстрел из такого ружья несет смерть. И как бы легко ни было ранено животное, оно падает, как пораженное молнией. Почему же? Потому что эти ружья заряжены необычными пулями а снарядом, изобретенным австрийским химиком Лени броком У меня имеется изрядный запас таких снарядов. Эти стеклянные капсюли, заключенные в стальную оболочку с тяжелым свинцовым дном, настоящие лейдинские банки в миниатюре. Они содержат в себе... Электрический заряд высокого напряжения. При самом легком толчке они разряжаются, и животное, каким бы могучим оно ни было, падает замертво. Прибавлю, что эти капсюли не крупнее дроби номер четыре, и что обойма ружья вмещает не менее десяти зарядов. — Сдаюсь, — отвечал я, вставая из-за стола не остается только взять ружье. Словом, куда вы, капитан, туда и я. Капитан Немо повел меня на корму на Утиуса. Проходя мимо каюты Неда и Канцеля, я окликнул их, и они тотчас же присоединились к нам. Затем мы все вошли в камеру рядом с машинным отделением, где нам надлежало обредиться в водонепроницаемые костюмы для предстоящей подводной прогулки.